Глава 39. Держаться. Мне нужно держаться и не размеяться. Когда дело доходит до детских фотографий Олега, вид у него теперешнего становится поистине зловещим. Он будто раздумывает, как лучше убрать нового свидетеля своего позора. «Мам, ты сегодня в ударе», – комментирует он появление в руках родительницы очередного альбома. «Дорвалась, так дорвалась». Не удивлюсь, если его замечательная родительница все последние годы спала и видела, как сыночек приведет какую-нибудь милую девушку на смотрины. А привел он меня. Нарочно не придумаешь. Я давно смирилась с тем, что люди пугаются судмедэкспертов. Что можно сказать о человеке, который спокойными проводит времени больше, чем с живыми? Да-да, именно так. Ненормальный какой-то. Отклонения точно имеются. Маньяк? Наверняка. Валентина, правда, держится молодцом. Я должна быть ей благодарна. А почему нет? Маленьким ты был таким сладким мальчиком. Она улыбается, несомненно, припоминая тот период. Леночка, у него были такие сладкие щучки. Мне все соседки завидовали. А Леженька был самым красивым мальчиком на районе. Да, собственно, и остался. Что уж греха таить. Я не могу пропустить такую прелесть. Ястребов нарочито и обреченно вздыхает. Больше шумит, нежели действительно нервничает. Он слишком уверен в себе, чтобы переживать из-за каких-то детских снимков. Подумаешь, какая мелочь для такого богического человека. Забираю альбом и, открыв его на первой странице, не могу сдержать улыбки. Со снимка на меня смотрит очаровательный, еще беззубый малыш в светло-синем костюмчике. «Замечательный! Так и не скажешь, что это тот самый сворачиватель моей крови. Надо же, как изменился! И в то же время остался неотразим. Жаль, моих снимков почти не осталось. Несмотря на это, я готова поспорить, что в детстве не была столь фотогеничной, как этот красавец». Олег не выдерживает спустя пять минут. Наши веселые и живые обсуждения его, мягко говоря, будоражит. Спелись. Поднимается на ноги. Закругляемся. Подняв голову, вглядываюсь в его хмурое лицо и ловлю себя на мысли, что он мне нравится. Очень. Сильно. Нравится. Если не назвать это даже как-то иначе. Но я не назову. Чувства пугают. Я ведь знаю, как это больно к людям привязываться привыкать, зная, что вскоре придется расстаться, отпустить человека. Обманываю в первую очередь саму себя, я ведь уже завязла по самую макушку. Его запах, его тепло, прикосновения, которые уже будто бы впечатались в мою кожу. Как скажете, товарищ старший следователь, по особо важным делам. Естребов подает мне руку и помогает подняться. Его мама мне очень понравилась. Замечательная, невероятно чуткая и открытая женщина. Удивительно даже, как она смогла ужиться с Виктором Алексеевичем. Вот уж точно, противоположности притягиваются. — Вы совсем недолго побыли, — сокрушенно вздыхает Валентина Евгеньевна. — Олег, ты обязан привести Леночку к нам еще раз. Когда мы направляемся к выходу, я случайно обращаю внимание на застекленный шкаф, с какими-то наградами и фотографиями. Первая мысль. Родители здесь хранят почетные грамоты и призы, завоеванные сыном. Но я ошибаюсь. Вглядевшись, понимаю, что на большинстве снимков запечатлен Ястребов-старший, и награды тоже его. «Витя очень любил рыбалку и охоту», поясняет хозяйка дома, заметив мой интерес. «Сейчас ему врачи запретили активным отдыхом заниматься». Поэтому мы храним это здесь, как воспоминание, чтобы ему было к чему стремиться. Я не знаю, каким он был раньше, но нынешняя тяжесть характера мужчины вполне объяснима. Нужно иметь поистине огромное сердце и невероятную силу духа, чтобы при серьезном недуге оставаться добрым и отзывчивым человеком. Мне таких людей редко доводилось встречать. Уже собираюсь проследовать за Олегом в сторону выхода, когда замечаю один любопытнейший снимок. Узнаю место. Он сделан давно, но чутье подсказывает, что мне не показалось. Ястребов-старший стоит на берегу того самого пруда, из которого машину отца извлекли. Мужчина держит в руках огромного сама, но трофейная рыбина сейчас волнует меня меньше всего. «А это где?» Спрашиваю Валентины, указывая на фотографию. Впервые вижу такую здоровенную рыбку. О, раньше Витя с друзьями содержал рыбно-фермерское хозяйство. Давно это было. В последние годы все рыбаки растерялись. Кто уехал, кто болен. Голос женщины ощутимо меняется, будто жалеет, что стала вдаваться в подробности. Сейчас, насколько я знаю, подворье пришло в запущение. Мне остается только отругать себя за то, что до этого самого момента не углубилась в тему близости отношений между отцом и Ястребовым-старшим. Еще до переезда я наводила справки о ближайшем круге отца, о всех его контактах, особенно тех, кто чаще всего мелькал перед исчезновением. Ястребов в списках не значился ни в каких. Однако, почему нет? Они оба занимались поставкой оружия. Конфликт интересов один из частых мотивов в криминальной среде. Отец Олега человек не глупый. Следов я уверена в любом случае не оставил. Да и столько лет прошло. Есть только один человек, от которого можно добиться хоть какой-то ясности. Лена, ты скоро. Олег возвращается за мной. Его сосредоточенный, я бы даже сказала, излишне цепкий взгляд сканирует мое лицо. Подождешь меня пять минут. Пытаюсь натянуто улыбнуться, а у самой такое чувство, что сердце ребра выносит. Всплеск адреналина в крови разгоняет орган до максимума. Хочу заскочить в уборную. Тебя проводить? Он серьезен. Насторожился, что-то почувствовал. Нет, я запомнила. Как только скрываюсь с его глаз за поворотом, достаю из сумочки телефон и набираю Давида. Меня разорвет на части если прямо сейчас не получу ответ на интересующий меня вопрос. Вдох-выдох. Плакать нельзя. Я ведь понимала, наши отношения долго не продлятся, но не хочу, чтобы они заканчивались именно так.